Кто-то, хозяйничавшись здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял, старик Гуськов, что вор был дальний, топора ему больше не видать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы. Настена узнала о пропаже вечером после работы. Михеич за день не успокоился. «Где теперь, войну возьмешь, такой топор?» Никакого не возьмешь. А этот был словно игрушечка, легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устала думала. Чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками. И лишь в постели, когда перед забытьем, легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце. Кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой...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 Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно со стоном опустилась она на лавку и покачала головой. «Нет, не может быть. Не может этого быть. Наверное, зашли свекор или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение». Настена кинулась. На колени, на полу валялись хлебные крошки. «Нет, ни свекор, не свекровь, кто-то другой».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 Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настёна настояла на своем. Она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться. Она могла бы спроворить баню быстро. Дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам сосновыми негарких берёзовых дров. Позже обычного растопила каменку. День был холодный. Морозы только еще начинали сдавать. Но спокойный и ясный.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 но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, собрала, что пойдет с Надькой. Обычно Настя назвала с собой в баню кого-нибудь из соседок. Смотреть на свое закисающее тело было больно и горько. На глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкая кошечка и разделась, решив похлюпаться наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже. Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Натьке Настена и правда заскочила, но ненадолго, и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза.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 Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и, что-то задевая ее, шебурша полезла в баню. Настена вскочила. «Господи, кто это? Кто?» — крикнула она, обмирает страха. Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене. «Молчи, Настена, это я. Молчи!» В деревне взнялись и затихли собаки.